Муравьёв. Начинался первый акт второго действия. Занавес поднялся, и на сцене вновь была комната в доме покойного капитана Железнова, и жена его, Васса, вышла из больших белых дверей. "Товарищ комиссар", Муравьёв оглянулся. Рядом с его креслом стоял милицейский майор. "В чём дело?" недовольно спросил Игорь. "Васк телефону срочно. Кто за министра Кабулов?" Игорь встал и пошёл к двери. В комнате администратор почтительно поглядел на него, отметил, что большой начальник молодой и красивый, и деликатно вышел. Муравьёв. Трубка молчала, потом козённый голос произнёс: "Ждите". "Ну, как спектакль? Нормально, товарищ генерал-полковник". Опять тишина. И потом чуть с кавказским акцентом его спросили: "Театр любишь? Да. Мы зачем тебя в милицию послали, а?" Молчишь, укрепляй её чекистским авторитетом, а бакумовский сор вымести. А ты что делаешь, а? Игорь молчал. Пока ты по театрам ходишь, бандиты людей убивают и магазины грабят. Разберись на месте и доложи. Слушаюсь. Но этого Каболов уже не слышал. Он бросил трубку раньше, чем Муравьёв ответил. Налёт на магазин номер 69 в Кутузовской слободе, сказал за его спиной чей-то голос. Муравьев оглянулся и увидел давешнего майора. «Вы кто, собственно, майор?» «Майор Госбезопасности Соловьев, ваш порученец». «Давно вы мой порученец?» «С шестнадцати часов». «Машина. Ваша у подъезда. Для Инны Александровны транспорт вызовем». «Спасибо, отвезешь ее домой и ко мне». «Есть». И пока он ехал в машине к далёкой Кутузовской слободе, он думал о том, что нужно сделать всё, чтобы вернуться обратно в центральный аппарат МГБ, к лёгкой работе с перепуганными мастерами культуры, которые так охотно шли на контакт с чекистами. Грязная неблагодарная работа сыщика была не для него. Пусть эту грязь выгребают другие, такие как Данилов, Никитин, Самохин. Вот Серёжа Белов ушёл из Угорозовска, говорит, на докторской работает. Нет, это не для него. Стать генералом для того, чтобы у тебя из театра дёргали, вольте. Но всё же он был опером и неплохим. Умел зацепить, умел размотать. С агентами работал умело. Ну что ж. Надо показать бывшим коллегам, что он ещё не разучился работать. У дверей магазина стоял милиционер. Увидев генерала, он судорожно рванул руку к козырьку. Моровьёв бросил небрежно палец к козырьку, вошёл в услужливо открытую дверь. В торговом зале оперативники допрашивали перепуганных покупателей. Плакала кассирша. Эксперты искали отпечатки. К Муравьеву подошел Самохин. Он теперь был начальником отдела, занимавшегося вооруженными грабежами. Товарищ комиссар, начал он. За что можно уцепиться, перебил его Игорь. Только приметы. Собака. Потеряла след в проходных дворах, потом взяла и привела на пустырь. Много взяли? 97 640 рублей. Прилично. Три дачи можно купить. Взяли три дорогих отреза на мужские костюмы. Какие? Габардин, и два на женские пальто. Машина была у них, пока не установлено, кого убили? Директора магазина Гольдмана. Он не хотел отдавать деньги. Смотри-ка, искренне удивился Муравьёв. Другой бы радовался, да под это дело списал кое-что. Молодец. Самохин смотрел на него и думал, как всё же изменился этот человек. Муравьев говорил об убитом без тени горечи, словно не человека лишили жизни, а стекло разбили. — Ну что же, — Муравьев усмехнулся, — давай сюда своих сыщиков, работать будем.